Поварской ученик Леонид Седнев и комнатная девушка Демидова. Всем остальным, кроме заключённых тюрьмы и доктора Деревенько, было приказано покинуть пределы Пермской губернии. Деревенько остался в Екатеринбурге и проживал на свободе. Глава 13. Окружение царской семьи чекистами. В первых числах июля в доме Пакинова произошли большие перемены. Авдеев И вот помощник Мошкин и другие рабочие с Заказавской фабрики, жившие в верхнем этаже, были внезапно изгнаны, а Мошкин был даже арестован. Вместо Авдеева комендантом стал известный уже нам Юровский, а его помощником некто Микулин. Они заняли ту же комнату, где жил и Авдеев. Но Юровский проводил лишь день в доме Патиева, Микулин же жил в нём. Через несколько дней после появления их прибыло ещё 10 человек, поселившихся в нижних комнатах. Они стали нести внутреннюю охрану. Злоказовские же и соседские рабочие, жившие в доме попола, были совершенно устранены от неё и продолжали нести исключительно охрану наружную. Что означала эта перемена? Чувство лодыри, соблазн лёгкого труда и небывалая по тем временам его оплата привели в дом Епатьева пьяного слесаря от автомобиля и его пьяную вотагу. По своему круглому невежеству эти распробландированные отбросы из среды русского народа, вероятно, сами себя считали крупными фигурами в доме Епатьева. Это было не так. Они не сами пришли сюда. Их сюда посадили, а затем в нужную минуту выгнали. Прибытие в Екатеринбург императора вскрыло фигуру распорядителя Голощокина прибытия детей Юровского. Шая Исакович Голощокин, мещанин города Невеля в Витебской губернии, еврей, родился в 1876 году. Партийная его кличка – Филипп. Он кончил гимназию в Витебске и забаврачебную школу в Риге. В 1906 году он был арестован как большевик-пропагандист в пределах Петроградской губернии, и в 1907 году был осужден Петроградской судебной палатой на два года в крепость. Едва отбыв наказание, он тотчас же возобновил свою революционную деятельность в Москве и играл большую роль в Московском комитете партии. Но скоро он был вновь арестован и сослан в Нарымский край. В 1911 году он бежал из ссылки за границу. Там в это время шла большая борьба в рядах большевистских фракций. С леленим боролось левое крыло большевиков, обвиняя его в изурпаторских наклонностях и в измене принципам чистого большевизма. Правое крыло стремилось к соглашению с меньшевиками. Сам Ленин шёл к захвату власти в партии и пытался создать стачённое ядро профессиональных революционеров, чтобы действовать через них, как своих агентов, проводить нужные ему идеи. Подготавливая созыв общепартийной конференции, он домогался провести туда нужных ему людей. Вернувшись в Россию, Белощёкин оказал громадную услугу Ленину агитацией в рабочих районах и в частности на Урале. Конференция собралась в Праге в 1912 году. Белощёкин был на этой конференции как представитель Москвы. Он тогда же был избран членом ЦК партии. Ему было поручено сделать доклады о работах конференции в Москве и на Урале, с назначением его разъездным агентом русского бюро ЦК. В том же 1912 году он вновь был арестован и сослан в Сибирь на 4 года. Бурцев говорит о нём: "Я знаю Голощёкина и узнаю его на предъявленной мне вами карточке. Это типичный ленинец. В прошлом он организатор многих большевистских кружков и участник всевозможных экспроприаций". Это человек, которого кровь не остановит. Эта черта особенно заметна в его натуре. Полач, жестокий с некоторыми чертами дегенерации. Он был на Урале членом областного совета и областным военным комиссаром. Этим положением Голощёкина и определялась его роль в Ипатьевском доме. Когда возникла угроза большевистскому иглу в лице атамана Дутова, Голощёкин быстро создал кадры вооружённых уральских рабочих и бросил их в тыл Дутова. Бешеный энергичный он знал, благодаря своим старым связям на Урале, где брать живые силы большевизма.